Глава восемнадцатая Я очнулась в неизвестном месте. Перед глазами всё двоилось, а тело было налитой неимоверной тяжестью. Пришла в себя. Надо мной склонилась я. Моё лицо, моя прическа, моя фигура, даже платье моё. Я будто смотрела на своё отражение. Дора... Догадалась я. Молодец, соображаешь. Манера изъясняться у этой особо резко изменилась. Ты использовал эликсир изменения внешности. Говорить мне тоже было тяжело. В горле першило от сухости. Зачем? Извини, ничего личного. Просто быть тобой сейчас более выгодно для меня. Отозвалась та. К сожалению. «Ты сама виновата. Если бы вы с Эришем не начали рыть под меня, все было бы по-другому. И ты бы не пострадала. Впрочем, с тобой сейчас ничего не случится страшного. Полежишь, отдохнешь. А когда я разберусь со всеми своими делами, вернусь и... Может, ты снова будешь свободной?» «Может?» «Мне стало страшно». «Может?» «Усмехнулась Дора». И вдруг потянулась к моему лицу, точнее мочкам ушей, с которых проворно сняла серьги. «Забыла совсем. Они мне пригодятся», — пояснила она, надевая их. Я хотела забрать у нее украшение, но не смогла даже пошевелить рукой. «Что ты со мной сделала?» — прошептала я. «Ты же сама все поняла правильно. Я скопировала твою внешность». Дора беспечно повела плечами. «А слабость — это побочный эффект. Не волнуйся, ты по-прежнему выглядишь так же, роня Варвара!» Усмехнулась она. «Извини, мне надо идти. Дела, дела. А ты отдыхай. Устала, небось, искать невест этому брюзге. Хотя вы сблизились как-то в последнее время, и мне это только на руку». Дора подмигнула мне и направилась прочь. «Кто ты?» окликнула я ее. «Кто ты такая?» Ответ я, конечно же, не получила. Хлопнула дверь и повисла тишина. Тело все так же не слушалось, поэтому я скосила глаза, пытаясь осмотреться. Какая-то комната. Судя по окну в потолке прямо надо мной, мансард до небольшого дома. Мебели совсем мало. Стол, стул. Узкий платяной шкаф и умывальник. Ну и кровать, на которой я, собственно, и лежала. Итак, Варвара, ты снова попала. Вляпалась по самые уши. Самое печальное, что меня даже искать никто не будет, если двойник полностью решит занять мое место. А я, что ж, так и буду лежать тут безвольной куклой. Попыталась снова подняться рывком, собрав все силы. Увы. Точно безвольная кукла. Мешок с мукой. Комната между тем погружалась в вечерние сумерки. А я следом погружалась в пучину отчаяния. Как вдруг... Это было похоже на вспышку в мозгу. Точно прояснение. Я увидела, как стою около двери нашего с девочками дома. Нет, конечно, это была не я, мошенница. Вот только каким-то невероятным образом я теперь могла видеть ее глазами. Это тоже побочный эффект зелья. Тем временем дверь открыла Валерьяна, как всегда хмурая и не очень довольная. Но я внезапно поняла, что соскучилась по ней. И все бы сейчас отдала, чтобы оказаться рядом. Явилась наконец-то. Проворчала она, впуская самозванку. А мы с Базилием все больницы и морги объездили в поисках тебя. Повезло, что с Беллой встретилась, и она сообщила, что нашла нашу пропажу. «Ой, да ладно!» «Все же хорошо!» Отозвалась весело Дора, скидывая шубку. «Варвара!» На лестнице появилась улыбающаяся Белла. «А где торт?» «Какой торт?» Спросила моя копия. «Точно! Я же пригласила всех вечером на торт! Вот же!» «Ну как же!» «Ты обещала торт и чаепитие, чтобы загладить свою вину перед нами», — сказала Белла, все еще улыбаясь. «Скоро генерал придет». «Ирон Верус», — добавила Валерьяна. «Ну, и как ты будешь выкручиваться, Дора?» «Ох, простите, Ронни, совсем забыла». Тяжело вздохнула самозванка. «Столько дел, столько дел. Тем более мне сегодня надо навестить герцога Эриша». «Снова?» — в один голос спросили мои соседки. «Ты же уже ночевала у него прошлой ночью!» С ехицей добавила Валерьяна. «Мне Белла рассказала». «Слушайте». Дора раздраженно прищелкнула языком. «У нас с ним важные дела. Встреча с невестой. Ронерич с нетерпением ее ждет». «Врунь я!» «Так что перенесем чаепитие на другой вечер» из самозванка прошествовала к лестнице. «Ладно», — донёсся ей в спину растерянный голос Беллы. «Пойду пирог хотя бы испеку, не отменять же приглашение». «А может, кто-то из девочек догадается, что это не я?» — мелькнула робкая надежда. «Увидишь, что я себя веду не так, как обычно, не так говорю и прочее, ведь характер, в отличие от внешности, подделать невозможно». с другой стороны Белла с Валерианой не так уж долго знают меня, чтобы что-то заподозрить. Да и о Доре с ее зельем обращения они не знают. Если я начну что-то подозревать, то точно не сегодня, а позже. Намного позже. И к тому времени, как знать, буду ли я еще жива. Самозванка дошла до моей комнаты, найдя ее безошибочно. Первым делом заглянула в ванную и открыла кран. Пока вода набиралась, она разделась и распустила волосы. Остановилась перед зеркалом, осматривая себя. Точнее, меня. Усмехнулась вроде как самодовольно «Неплохо. Молодое стройное тело всегда привлекательно». «Молодое?» Мое сознание зацепилось за это слово. «Можно ли из этого сделать вывод, что сама она не так уж молода?» Как жаль, что я не могу читать еще и ее мысли. Знать бы, что она задумала. Неужели действительно пойдет к Эршу? Самозванка залезла в ванну, закрыла глаза, а я вернулась в свою мансарду. Черт, меня выбило из ее сознания. Прошло около четверти часа. Мое физическое состояние никак не изменилось. Я все так же ощущала себя бревном. Из-за этого злилась то на себя, То на Дору, то на Королеву, а потом еще заодно и на Эриша. Демоны. Чуть не заснула. Голос самозванки вернулся вместе с картинкой перед глазами. Я сразу внутренне встрепенулась. Похоже, связь теряется, когда мой двойник дремлет или спит. Самозванка долго выбирала наряд из моего гардероба. В конце концов остановилась на платье, которое я бы в повседневной жизни не надела. Уж слишком у него было глубокое декольте. Не забыла она и о духах. Густо накрасила ресницы. Я наблюдала за всем этим с недоумением и настороженностью. Куда она собралась в подобном виде? Неужели к Эрршу? Около калитки ее ждал экипаж. Она назвала адрес некроманта, и у меня внутри все оборвалось. Что она все-таки задумала? Центральная улица. Поворот к набережной через мост на другой конец реки, за которой дорога сворачивает влево, выезд из города, лес, небольшая заснеженная деревенька вдали и, наконец, ворота замка Эриша. Самозванка расплатилась с извозчиком, отпуская его, значит, обратно она собиралась еще не скоро. Уверенно толкнула ворота, но те неожиданно оказались закрытыми. Впервые за всё моё знакомство с герцогом. Тогда псевдодора принялась энергично дёргать за колокольчик, что висел сбоку. Ждать пришлось несколько минут, прежде чем на дорожке показался Карл. Заметив, что это я, дворецкий ускорил шаг и открыл ворота без лишних вопросов и удивления. Лишь произнёс, поклонившись. «Вечер добрый, Ронья Варвара!» «Добрый вечер, Карлос!» Самозванка перешла на мягкий располагающий тон. «Герцог дома?» «Да, недавно вернулся». Охотно ответил тот, следуя на шаг позади от нее. Флора поранила лапу на прогулке. Он сейчас не возится. «Бедное животное!» Самозванка сочувственно вздохнула. «Как же за ней не уследили?» «Так как же за ней уследишь? Она ж носится где попала». Отозвался дворецкий. За время этого диалога они уже оказались у крыльца, поднялись по ступенькам и вошли в холл. Карлос помог гостей раздеться и проводил в гостиную. «Сейчас доложу о вас Рону Эришу». Дворецкий вновь поклонился и удалился. Самозванка принялась бродить по комнате, как я некогда, разглядывая полки с книгами и статуэтками. Особого интереса ни к чему не проявляла и все время напряженно поглядывала на дверь. Но первым появился нереш а как водится Ада. «Здравствуй, милая», — пропела самозванка. «Как дела?» «Нормально». Девочка чуть изогнула бровь. «Что с тобой?» «В смысле?» — спохватилась гостья. «У меня все хорошо». «Ты странно себя ведешь. Нервничаешь?» «Да, Адочка, да, она очень странно себя ведет!» «Ну же, думай, ты ведь сообразительная девочка, даже слишком!» «Немного, разве что!» Самозванка усмехнулась перед встречей с Роном Эришем. «Влюбилась?» Хмыкнула Ада, а я в реальности покраснела. «Наконец-то!» «Черт, а вот такие выводы совсем не в тему!» «Не о том думаешь, Ада, не о том!» Но тут дверь распахнулась, и явился уже Эриш. Я даже перестала на миг дышать. «Ну уже, пожалуйста! Догадайся! Пойми!» «Ронья Варвара?» Как-то на выдохе произнес он. «Что-то случилось? Не ожидал вас уже сегодня увидеть». «Нет-нет, ничего не случилось!» Голос самозванки снова стал чересчур милым и сладким. «Неужели я тоже так разговариваю?» «Не волнуйтесь, просто захотела вас еще раз увидеть». Глаза Эриша расширились. В них вспыхнуло удивление и... радость. «Он был рад этим словам? Мне ведь не показалось?» В груди что-то приятно защекотало, и сердце забилось чаще. А герцог в этот момент кашлянул в кулак, возвращая лицу непроницаемое выражение, и произнёс. «Что ж, мы как раз собирались ужинать. Присоединитесь». «С удовольствием, Рон Эриш. «Во мне вновь всё всколыхнулось, на этот раз протестующе!» «Нет, это не я, Рон Эриш. «Не я! Демиан!» «Как ваше бедное животное?» Спрашивала самозванка по пути в столовую. «Флора!» Дворецкий сказал, что она поранилась. «Да, но я уже все залечил», ответил Эриш после некоторой паузы. «Сейчас она спит в моей комнате у камина, и Фауст с ней. Уверена, с ней все будет хорошо». Ада все время молчала, не встревала в разговор и вела себя как воспитанная девочка. Похоже, я Эриш все же придумал ей еще какое-то наказание, что при нем она стала такая притихшая. Правда, вскоре я начала замечать ее испытывающие взгляды, которые она бросала на дорогую гостью. Но молчала. Упорно молчала. Зато Варвара с удовольствием потягивала вино и становилась все болтливее и развязнее, за что мне было ужасно стыдно, ведь все думали, что это я. «Назови три условия пророчества!» Вдруг выпыли лады, глядя в упор на меня. «Ох, неужели?» «Пророчество?» Самозванка со смешком замялась. «Ах, ты о том самом пророчестве!» И тут я пожалела, что некогда рассказала о нем Доре. «Но ведь она знала только о первых двух условиях!» «Первое!» Самозванка насмешливо тянула слова. Она придет в метель. Второе? У нее цветок. Хватит. Перебил ее раздраженный Эриш. Не утруждайте себя, Ронья Варвара, и не потакайте этой девчонке. Аделия, ты уже поела? Тогда иди в свою комнату. Тебе еще грамматикой заниматься надо. Ада резко поднялась, передернула плечами и со словами, сказанными сквозь зубы, «Приятного аппетита». Удалилась из столовой. Аэриш посмотрел на меня и сказал. «Ада не меняется, правда?» «Черт! Черт! Он что, все-таки верит этой?» «Болван! Ну что за болван? Еще и некромант называется! Тьфу на тебя!» От обиды сдавило в горле, а надежда становилась все призрачнее. «Возможно, стоит быть с ней построже?» Поинтересовался он задумчиво. «Да, в этом возрасте детям нужна тяжелая рука», — согласилась самозванка, откидываясь на спинку стула. Эриш улыбнулся одним краешком губ. «Как продвигаются дела с поиском невест?» — спросил он. «Невесты?» Самозванка поднялась, не выпуская бокала из рук. Медленно прошлась вдоль стола по направлению к Эришу. «Невест много, да вот подходящей нет. Правда, Рон Эриш? И она вдруг уселась прямо ему на колени. Я обалдела. Как и Эриш. Меня еще и в жар кинуло. Что это ненормальное вытворяет? Вот выберусь отсюда, найду ее, и мало ей не покажется. Как она смеет? Как? А в следующий миг я ей вовсе захлебнулась возмущением. Она полезла к нему целоваться, сама, прижалась к его губам напористо и нагло. — А что же, Эриш? — Нет, не говорите, что он ответил. — О боже! — Нет, нет, ты что творишь? — закричала я вслух, насколько хватило сил. И внезапно эта самозванка дёрнулась, будто услышала меня, замерла. — кар нарушил тишину, влетевшись в столовую Фауст и ринулся прямо на самозванку. Она завизжала и спрыгнула с колен Эриша. «Фауст, место!» Рявкнул на ворона герцог и тоже поднялся. «Рау!» Раздалось угрожающее из-за двери, и в нее просунулась голова Флоры. «Фауст, Флора, миленькие, вы почувствовали обман?» «Поняли, что это не я». Примчались на помощь, а ваш хозяин? А ты что здесь делаешь? Эриш пошел на пантеру. Тебе нельзя спускаться. А ну марш наверх, оба. Извини. Те. Он повернулся к самозванке. Я сейчас отведу их и запру. Ждите меня здесь. Конечно, Рон Эриш. Елейна протянула та, но в ее тоне проскочило злорадство. Кажется, она улыбалась, глядя в спину герцога. «Что ты задумала?» Вновь произнесла я вслух со всей яростью. «Что ты задумала, гадина?» «Ты?» — отозвалась самозванка настороженно. «Как ты это делаешь?» И она заметалась по комнате, как и ее взгляд. Случайно он мазнул по ее кулаку, в котором она что-то крепко сжимала. «Что там у тебя?» «Что у тебя в руке?» – прошипела я. Но самозванка резко остановилась, будто осененная какой-то мыслью, и прошептала. Поняла. И схватилась пальцами за мою серьгу, выдернула ее со злостью. Потом вторую. «Теперь не будешь мне досаждать!» Она подбежала к окну, распахнула его и вышвырнула серьги. Я физически ощутила, как меня обдало морозным холодом, словно в лицо бросили горсть снега, а потом всё пропало. И столовая, и самозванка. Связь прервалась, и, похоже, окончательно. Я снова лежала одна в темноте, покрываясь липким холодным потом и не в силах пошевелиться. Меня била дрожь, а по щекам текли слёзы. Чувство безысходности накрыло с головой, И я окончательно погрузилась в отчаяние. Было страшно, что так и умру здесь, никем не найденное. А еще обидно. Будто меня предали самые близкие люди. Только животные остались верными. Только они почуяли подмену. А люди... Вот такой, похоже, бесславный конец у моей истории. Я думала, что хуже, чем быть женой Гоблина, уже ничего нет. А оказалось... И Ещё и Эриш, как все мужики. Слепой, недалёкий, неразборчивый, а всё остальное — напускное, обёртка. А ведь я думала, что он... Мне казалось, я надеялась. Обессиленная не только физически, но и морально, в какой-то момент я провалилась в полудрему. Краем сознания отметила, что начало светать, но глаза открывать не собиралась. Какое мне дело до рассвета, если он мне ничего хорошего не несет?» Ни с того ни с сего раздался грохот, вынуждая меня все же разлепить веки. Оказалось, это отлетела дверь, ударившаяся в стену, а на ее пороге стоял Эриш. «Рон Эриш?» Прошелестела я, не веря своим глазам. Он в два шага оказался около меня и подхватил на руки. Суровое выражение лица никак не вязалось с беспокойством в его взгляде. «Я же просил вас не играть в сыщика, Ронья Варвара, и заняться чем-нибудь другим!» Произнес он каким-то осипшим голосом и стремительно направился к выходу.